Андрей Ефремов. Юнисфера 2. Игра. Глава 1. Осуществляется первый вход в Юнисферу. До завершения генерации индивидуального испытания осталось 59, 58, 57. Внимание игроку. Вы выбрали хардкорный режим игры и у вас в Юнисфере будет только одна жизнь, а игровой функционал максимально урезан. Вам не будут доступны подсказки, а большинство элементов интерфейса будет находиться в неактивном состоянии. Некоторые игроки, у которых изучено соответствующее умение, смогут разглядеть специальную иконку рядом с вашим ником, и вы можете стать предметом охоты со стороны агрессивных игроков. Бонусы хардкорного режима. Плюс 70% к получаемому опыту, плюс 70% к скорости развития навыков, умений и ремесла, плюс одно свободное очко характеристик за каждый уровень персонажа, удвоенное количество получаемых очков кармы, увеличенные персональные коэффициенты. Внимание игроку, в случае смерти до достижения сотого уровня вы потеряете персонажа. Весь текущий прогресс в Юнисфере, включая все достижения, юниксы, накопленные очки кармы и больше не сможете начать игру в хардкорном режиме. Желаете продолжить генерацию индивидуального испытания? Да, я попал, причем попал по-крупному. «После того, как мы с Костиком исследовали московское убежище императорского рода, мне должно было открыться множество семейных тайн в теории, но этого не случилось. Нет, в перспективе у меня все это будет, вот только получить доступ к так необходимой информации прямо сейчас я не смог». И все из-за чертовых ограничений, установленных предками. Единственное, что удалось выяснить – Это первый шаг в цепочке целей, а если конкретно, создание персонажа в хардкорном режиме. Вместо четких инструкций предки оставили дорожку из хлебных крошек, пройдя по которой я смогу попасть на нулевой слой юнисферы и встретиться с лидером стражей. И основным условием прохождения, без которого нужная дверца не откроется, является хардкорный режим. Ибо вся эта чертова игра построена на древнем постулате Кирика. Никакой халявы. «Это обстоятельство бесило меня до трясучки. Тут на кону стоит судьба всей Солнечной системы, а мне предлагают играть в дурацкие игры и доказывать, что я не мимо проходил, а являюсь достойным представителем человечества. Но, увы, поделать с этим я ничего не смог». Дело в том, что оборудование этого информационного центра, коим являлась конспиративная квартира Рода, было изготовлено явно не на нашем голубом шарике, Я опередила земную науку лет эдак на 500, а то и вовсе на тысячу. Точнее сказать сложно, и взломать или обхитрить систему безопасности не представляется возможным. Отдельной головной болью для нас с Костиком стал искусственный интеллект, который представился как Праймирис 15673. Эта консервная банка отказалась выдавать информацию, сославшись на весьма скромный показатель моей кармы, и никакие доводы о чрезвычайно важных событиях, происходящих на Земле, а также мой наивысший статус в иерархии империи, не смогли его переубедить. Неположенная и точка. Заходи в Юнисферу, повышай карму и будет тебе счастье, тогда откроется следующая подсказка. Первая целевая отметка – полторы тысячи единиц кармы. Тогда я смогу узнать хотя бы в каком направлении двигаться. А пока все, чего я смог добиться от Праймириса, это создай персонажа в хардкорном режиме, потому как если воспользуешься обычным, то доступ к подсказкам останется закрытым. Очки кармы в Юнисфере можно заработать всего тремя способами. Во-первых, это убийство игровых мобов, но в начальных локациях это дело дает крайне мало выхлопа ввиду низкого уровня монстров. Хорошо, если с каждого тысячного моба единичка прилетит. Во-вторых, можно выполнять системные задания. Для этих целей в городах Юнисферы существуют специальные доски объявлений, где игроки могут выбрать квесты разной степени сложности, так сказать, на любой вкус. Ну и во время странствий по волшебному миру система может предложить выполнить то или иное задание, в зависимости от обстоятельств. Ну и в-третьих, очки кармы можно получить за достижение, но проблема заключается в том, что игра существует уже очень давно, И все легкосреднедоступные среднедоступные достижения давно получены, а двум игрокам получить очки кармы за одно и то же достижение невозможно, ибо, смотри, главный постулат стражей – никакой халявы. Вот, собственно, и все. Не купить, не продать очки кармы невозможно, по крайней мере, ни на одном форуме планеты, посвященном Юнисфере, достоверной информации о таком факте я не обнаружил. В связи с этим возникает вполне закономерная проблема. Прежде чем удастся начать нормально зарабатывать очки кармы, придется прокачивать персонажа, а сделать это в юнисфере довольно сложно. И все из-за весьма специфической системы повышения характеристик, в основе которой лежит прогресс как физических, так и умственных способностей человека в реале. Только хардкорный режим дает игроку системную прибавку очков характеристик, да и то всего единичку, что можно охарактеризовать одним емким словосочетанием «капля в море». Но даже так этот режим дает неплохое преимущество, особенно если суметь прокачаться до высоких уровней и не слиться. Но риски умереть все равно слишком высоки, и создать персонажа в таком режиме игры решаются немногие. Народ тупо не хочет тратить время на повторную прокачку в случае слива, потому как это долго и тяжело, а рано или поздно игроков на хардкоре вычисляют и целенаправленно убивают. Есть даже целые кланы, которые негласно занимаются этим делом. Пусть оно не приносит никаких бонусов, но идея слить хардкорчика, а потом раструбить об этом на всю юнисферу до сих пор очень популярна. Особенно народ кичится победой над высокоуровневым хардкорщиком, и всем плевать, сколько сил, времени и нервных клеток игрок положил, чтобы добиться такого результата. Еще больше омрачает и так неприглядную картину неизбежность потери всего прогресса в случае игровой смерти. Народ идет в Юнисферу в том числе и ради очков кармы, благодаря которым люди могут обеспечить себе достойное посмертие, но основным мотиватором все же являются юниксы – валюта Юнисферы, которую можно свободно обменять на земные империалы при выходе из игры, а для хардкорщика обмен игровой валюты недоступен вплоть до достижения сотого уровня. Сотый левел персонажа – это первая несгораемая отметка хардкорщика, при достижении которой система фиксирует текущий прогресс игрока и разблокирует часть функционала. Тут стоит остановиться немного подробнее. До сотого уровня очки кармы, юниксы и любой другой прогресс персонажа начисляются системой условно. Де-факто они есть, а де-юре воспользоваться ими не представляется возможным, разве что внутри игры тратить деньги никто не запрещает. При достижении сотого левела весь прогресс переходит в материальную плоскость, а все, что игрок начинает зарабатывать дальше, вновь зачисляется на виртуальный баланс, но теперь уже до двухсотого уровня персонажа. То есть пользоваться можно только заработанным задним числом и не юниксом больше. Почему вообще императорская казна оплачивает конвертацию юниксов в земные деньги? Большинство граждан даже не задумываются над этим вопросом, но члену императорской семьи известна истина. Все очень просто. Юниксы не просто игровая валюта юнисферы, это эквивалент созидательной деятельности человека, выраженной в цифрах. Именно за счет постоянного притока юниксов земля столь стремительно развивается, ведь именно за эту валюту мы покупаем у юнисферы технологии. Юниксы нельзя получить за убийство мобов, их можно только заработать собственным трудом. В юнисфере из монстров не выпадают предметы экипировки, как в других компьютерных играх. Любое оружие, броню или банальные зелья здоровья игроки создают сами и за это получают от системы юниксы. Чтобы купить что-то для своего персонажа вначале, надо выбросить на рынок предметы, изготовленные собственными руками, и только так, ибо, как я уже говорил не один раз, халявы не будет. Если не готов работать своими руками, причем в обоих мирах, делать тебе в Юнисфере нечего. Можно всю жизнь просиживать штаны в офисе и только мечтать о волшебном мире. Я никогда не планировал создавать хардкорного персонажа, но судьба решила иначе. Не знаю, будет ли Праймирису достаточно виртуальных очков кармы, чтобы разблокировать доступ к так необходимой мне информации, но это мне придется выяснять по ходу дела. Знаний в моей черепушке предостаточно, а там выгребу. К тому же со мной будет верный друг. К сожалению, Костик создал обычного персонажа, а это значит, что он не сможет проследовать со мной на нулевой слой юнисферы, Зато при поддержке друга будет гораздо легче в самом начале пути, а это уже немало. Желаю, ответил я на системный запрос. И горя оно все синим пламенем. Уже мысленно добавил я, глядя, как таймер неумолимо отчитывает секунды до начала испытания, которое должно определить класс, а соответственно и судьбу моего персонажа в юнисфере. 3, 2, 1. Погнали! Яркая вспышка света. И вот я вновь подвешен на крюке, словно свиная туша, а сивый использует мое тело в качестве боксерской груши. Вот же гадская система. Сгенерировала для меня самый страшный момент в жизни. Но ну, ничего, я готов ко всему, и ей не удастся вывести меня из равновесия. Это всего лишь имитация, эти события давно прошли, словно мантру повторял я про себя слова, пока лидер секты демонопоклонников произносил свою речь. Потом Сивый вновь произвел инъекцию неизвестного препарата, и сознание помутилось. Меня опять везли на тайную базу, где в итоге и зашвырнули в инфернальный портал. Но в этот раз я не успел прийти в себя и отдать приказ системе сменить точку входа, и очнулся в подземелье сектантов. Охрана мгновенно скрутила меня и запихнула первоуровневого тифлинга в клетку. В нос ударила вонь сотен немытых тел, и к горлу подступила тошнота. Крики, мольбы о помощи, детский плач, шум стоял неимоверный, а я ничего не мог с этим поделать. Ситуация сводила меня с ума. Еще никогда в жизни я не ощущал такой беспомощности и лишь мысль, что все это искусная имитация системы Юнисферы позволяла сохранять рассудок. Не знаю, сколько времени я провел в клетке, наверное, не меньше недели. Сектанты кормили рабов всего лишь раз в сутки, а о походах в туалет и вовсе можно было только мечтать. Все люди настолько вымотались, что у них даже не было сил говорить, не то что кричать. В какой-то момент вбежали охранники и начали пинками выгонять тифлингов из клеток и выстраивать цепочкой рядом с лестницей. Я был в числе первых. Как же, подарок самому ключнику, разве что красочный бантик на голову не прицепили. Когда всех пленников вывели из клеток отморозки, которых язык не поворачивается называть людьми, погнали нас наверх. Эти твари еще и улюлюкали, когда мы проходили мимо и отпускали злобные комментарии касательно дальнейшей судьбы рабов. Я старался пропускать все мимо ушей и нашептывал свою мантру. Демоны забери, да что же это за испытание такое? На поверхности был день. Рядом с полузгнившим деревом, логовом болотной виверны, стояло несколько повозок с решетками, а рядом с ними крупный отряд демонов. При виде толпы рогатых страшилищ люди откровенно запаниковали и поднялся шум, но тут сверкнула вспышка и по телу прошла волна боли, повалившая всех, включая меня, на землю. «Слушайте внимательно, мясо!» – пророкотал лидер отряда демонов. «Кто откроет пасть и произнесет хоть один звук, лишится пальца, а все остальные получат болевую встряску. Так что заткните своих щенков и бегом в клетки!» Спорить или сопротивляться на данном этапе не видел смысла. Первоуровневый нуб не сможет ничего сделать, я лишь спровоцирую агрессию и могу получить увечье, что усложнит прохождение испытания. Надо выжидать, идти по сценарию, а когда подвернется удачный момент, начинать действовать. Интуиция подсказывает мне, что система Юнисферы неспроста сгенерировала для меня именно такое испытание. «Я должен что-то узнать, и это невероятно важно». Погрузка живого товара не заняла много времени. Перебуганные люди быстро выполняли все приказы, и очень скоро двухметровые инфернальные кони потащили повозки к городу Ключника. Потянулись недели изматывающей дороги. В отличие от остальных узников, которые безвольно сидели в клетках с обреченно закрытыми глазами и вздрагивали от каждого шороха, я цепким взглядом осматривал местность и пытался запомнить ориентиры, чтобы в случае необходимости воспроизвести маршрут к городу Ключника от базы сектантов. Все это может оказаться полным бредом простой виртуальной генерации системы Юнисферы и не иметь ничего общего с реальным положением дел в инферно. Но интуиция отчаянно кричала, что я все делаю правильно, а за последнее время я научился доверять внутреннему голосу. Спал только во время привалов, а все остальное время бдел и запоминал маршрут. Из болот мы выбрались довольно быстро, но Ашри я так и не увидел. Значит, мы вышли с противоположной стороны и двигаемся в обратную от бывшей столицы одного из демонических доминионов в сторону. Далее караван двигался по холмистой местности, а вдалеке мелькали леса. Периодически в зоне видимости оказывались руины городов, которые были хорошими ориентирами, поэтому я не сомневался, что смогу пройти по этому маршруту второй раз. Границу между системной водчиной Инферно и владениями Ключника я заметил издалека. Она выглядела как полупрозрачная пленка, отдающая краснотой, отчего разглядеть ее не составляло большого труда. Как только мы проехали сквозь барьер, все узники синхронно ахнули. Перед нами открылась нереальная картина пылающего небосвода. Небо инферно горело в прямом смысле этого слова. Вместо привычных облаков были видны языки пламени, которые время от времени выбрасывали в направлении поверхности длинные протуберанцы. Земля приобрела красноватый оттенок, а в некоторых участках, куда, по-видимому, ударял сорвавшийся с небес сгусток пламени, была выжжена до угольной черноты. Во что же ключник хочет превратить планету в безжизненную пустыню, По всей видимости, он преследует какую-то глобальную цель, смысл которой людям непонятен. Других причин так уродовать системный мир я не вижу. Наш путь продолжился, и моя задача усложнилась, так как зацепиться среди однообразного пейзажа взгляду решительно было не за что. Лишь когда мы проезжали рядом со сквернителем, я смог запомнить демонический иероглиф, по всей видимости, обозначающий его порядковый номер. Выглядел осквернитель как каменная башня высотой метров 20, напоминающая шахматную ладью, от которой вверх бил широкий луч красноватого света. В истории моего рода есть информация, что один такой осквернитель умудрился уничтожить стартов Игорь, один из первых людей, сумевших не только попасть в инферно, но и вернуться обратно на Землю. За это свершение он получил огромное количество частиц первозданного хаоса, и именно уничтожение башни позволило им с женой вернуться домой. Вот бы и мне расхреначить парочку таких устройств. Я бы смог обеспечить гильдию магов манной на несколько десятков лет вперед, а может быть даже и сотен, но на данный момент все это лишь мечты. Ключник умеет учиться на своих ошибках, осквернители очень хорошо охраняют. Вокруг каждой башни демоны возвели толстые и высокие стены и держат мощный гарнизон, так что соваться к осквернителю – чистой воды самоубийство. По пути нам попались еще три осквернителя, и на стенах каждого из них обнаружился свой иероглиф, который я запомнил в мельчайших подробностях. Затем на горизонте показался гигантский лес, не узнать который было невозможно. Хаотическое чаще описано в исторических хрониках достаточно подробно, поэтому сомнений, что мы вышли именно к этой локации, у меня не возникло. Караван продолжил движение вдоль кромки леса, и спустя пару дней я увидел высоченную стену города Ключника, а под ложечкой внутри неожиданно засосало. Пока я был сосредоточен на запоминании маршрута, то совсем забыл, зачем именно демоны тащат нас в этот город. «Неужели система Юнисферы допустит, чтобы меня подключили к энергетической ферме? Выяснять это как-то не хочется, поэтому надо шевелить извилинами и искать выход из сложившейся весьма поганой ситуации». Город демонов поражал своей монументальностью. Ключник не мелочился и строил как стены, так и здания с размахом. «Одна внешняя стена чего стоит». Когда тюремная телега проезжала по тоннелю, я прикинул, что ширина стены составляет метров 10. Кого же так боится ключник, раз приказал воздвигнуть такую защитную постройку? По сути, каждый дом в этом древнем городе является мини-крепостью, в которой защитники в случае необходимости могут продержаться довольно долго. Но я ума не приложу, какой безумец отважится штурмовать этот неприступный бастион. Теперь понятно, почему предки так и не смогли выковырить ключника из своей норы и прихлопнуть. Это попросту невозможно. Улицы буквально кишели демонами. Красноглазые отродья хаоса бесновались, когда караван проезжал мимо, и обещали пленникам целое море незабываемых впечатлений. На огромную площадь мы выкатились спустя пару часов. Город разросся до огромных размеров, и единственной моей мыслью в данный момент была – А почему демоны не уничтожили небесную твердыню, раз сумели расплодиться до такого количества, что куда ни плюнь, попадешь в рогатого отморозка? Хотя нет, если присмотреться, то основную массу краснокожих утырков составляют бесы, а они слабы и представляют собой хоть сколь-нибудь серьезную силу, лишь когда собираются огромной толпой. Фигуры истинных демонов встречаются гораздо реже. Рядом со входом в храм меня ждал ключник собственной персоной. Ну что сказать, Диманюга впечатляет. Под пять метров ростом, с острыми, отливающими стальным блеском крыльями и измененными конечностями на манер лезвий топоров. Меня первым выволокли из клетки и пинком отправили в сторону ключника, на морде которого образовался хищный оскал, по всей видимости означающий улыбку. «Добро пожаловать в гости к скромному ключнику, ваше императорское величество!» произнес рогатый отморозок, ибо угодливый ржач остальных демонов отвесил мне шутливый поклон. «Не утомила ли вас дорога? Может, желаете принять теплую ванну?» Вслед за этой фразой ключник щелкнул пальцами, и рядом со мной появился здоровенный котел, в котором побулькивало горячее масло, и площадь взорвалась от хохота. «Воздержусь!» – зло буркнул я, стараясь не обращать внимания на ржущих демонов. «Это всего лишь имитация, проверка моей стрессоустойчивости и еще хрен пойми каких качеств. Нельзя поддаваться на провокации», – еле слышно бубнил я себе под нос. «Жаль, а мы так старались, хотели обеспечить столь важной фигуре достойный прием», – продолжил издеваться ключник. Но ничего, я не в обиде». «Главное, что ты здесь, потомок Серебряного Рыцаря, и нас с тобой ждет очень много незабываемых минут. Бесконечно много!» Расплылся в широченной улыбке повелитель всех демонов Инферно. «А вот хрен тебе по всей рогатой морде!» Громко и четко ответил ключнику я. «Твоим демонам не удастся сломить меня. В реальности я сбежал от твоих прихвостней и уже прикончил сабнака, а вскоре доберусь и до твари, что заняло мое тело на земле». Потом настанет твой черед, и никакие стены не уберегут тебя от моей ярости. Не дожидаясь реакции демонов, я мысленно потянулся к теплой искорке сосредоточия, тлеющей в моей груди. Магическую силу я почувствовал сразу, как оказался в этой имитации, но выжидал нужного момента, и вот теперь он настал. Мое тело мгновенно изменилось и стало таким, каким было в инферно, когда я покидал этот мир через портал сектантов на болоте. Вернулись все полученные возможности – экипировка, умения и… лис. Призвав Пета, я мгновенно заскочил ему на спину, активировал хаотические умения, зажег в руках копье и вжал иконку рывка. Мы с другом рванули к ключнику, с лица которого не сходила улыбка. Я понимал, что даже с обретенными возможностями я этой зверюги не соперник, но покорно стоять на месте и ждать, когда демоны отволокут меня на энергетическую ферму, тоже не буду». Краем глаза я заметил, как колыхнулась толпа, но ключник поднял руку вверх и остановил своих подчиненных, намереваясь самостоятельно разобраться со строптивой игрушкой, которую ему преподнесли на блюдечке, но я задействовал еще не все козыри. У меня есть дэвил. «Вали, козла!» – выкрикнул я появившемуся позади ключника напарнику, и тот без лишних слов обрушил на демона всю свою мощь. В магический щит ключника забарабанили заклинания, но даже это не принесло сколь-нибудь ощутимого результата. Молниеносный удар монструозной конечности должен был оттечь мне ноги, но интуиция предупредила заранее, а ускорение души позволило среагировать на угрозу и уйти в сторону. Удар. Копье хаоса завязло в щите ключника, и площадь огласил страшный демонический хохот. «И с таким жалким уроном ты грозишься прийти за мной? Ты смешон, Арти! Смирись со своей участью и живо полезай в капсулу фермы! Тогда, может быть, я наиграюсь с тобой немного быстрее, чем планировал!» В следующую секунду фигуру Девила окутало алое пламя, и напарник заорал от боли, а площадь вновь огласил слитный хохот сотен демонов. Новый удар, и опять щит ключника отразил атаку, а потом пламя окутало мои ноги, и пришла боль, какую я не испытывал никогда в жизни. Ключник словно выжигал мою душу. «Смирись!» – проревел у меня над ухом демон. «Ни за что! Я все равно тебя прикончу, чего бы мне это ни стоило!» Превозмогая адскую боль, заорал в ответ я и вновь потянулся к слаботлеющему источнику. «Маг я или мимо проходил?» хватит пользоваться хаотической силой у меня есть и своя сгенерированный огненный шар прошел через защиту ключника и ударил его в лицо ослепленный демон испуганно взвизгнул явно не ожидая что столь простенькое заклинание проигнорирует его защиту но ну, я не стал останавливаться на достигнутом очередной мысли приказ и прямо из мраморной плитки площади выстреливают стальные шипы и без каких либо проблем пронзают обе ступни демона Тот падает на пол, и уже через секунду из его груди показывается остриё, покрытого черной кровью огромного шипа, для создания которого мне пришлось полностью исчерпать весь энергетический ресурс сосредоточия. Испытание завершено. Вам доступен для генерации уникальный мультикласс «Боевой маг стихий». Желаете начать игру в Юнисфере с данным классом? появились перед глазами строчки системного текста. А вот это уже интересно, надо разбираться. Конечно, желаю. Подтвердил я системный запрос, и вместо демонической столицы я мгновенно оказался в комнате генерации персонажа. Итак, посмотрим, что мне досталось.